Выступление на публике. Работа с микрофоном. Стробоскоп в конце туннеля. В 2005 году я стал штатным диджеем в ныне несуществующем дискобарри-центр, который находился в ведении Гомельского городского центра культуры. Это заведение было уже гораздо ближе к настоящему ночному клубу, чем канувший в лету дискоклуб «Спартак». В центре был и MC и танцоры гоу Заказы песен бывали, но уже очень редко и, как правило, без объявлений в микрофон. Несмотря на то, что в клубе играл поп-хаус, музыкальная политика в корня отличалась от того же Спартака, где в плотной ротации находилась русская популярная музыка в оригинальных версиях. А самое главное, в центре уже никто не приставал ко мне с предложением поработать в микрофон, чему я сначала был несказанно рад. Тогда же появились мои курсы диджейнга, на которых мне пришлось выступать с лекциями перед пусть маленькой, но все таки аудиторией, состоящей из парней и девушек, желающих стать диджеями. Таким образом, сам того не подозревая, я стал совершенно незаметно преодолевать свой комплекс, свою боязнь публичного выступления. Раз за разом, проводя теоретические занятия, беседуя с учениками, рассказывая им разные случаи из своей практики, разыгрывая перед ними мини-сценки различных ситуаций, в которых может оказаться диджей. И самое главное, обучая других, я стал учиться сам. Ведь совершенству, как известно, нет предела. И поэтому через некоторое время я вполне естественно пришел к мысли о том, что диджею в общем-то неплохо было бы научиться работать с микрофоном. Как эта кощунственная мысль внедрилась в мою светлую голову? Очень просто. Чистая логика и никакой скрытой войны со своими детскими комплексами. Дело в том, что я, как человек любознательный и наблюдательный, не мог не заметить, насколько сильно отличается реакция посетителей танцевальных мероприятий на персону MC и диджея. Диджею, в отличие от MC, нужно было из кожи вон лезть чтобы привести публику в состояние дикого восторга. Свист, крики и визг от счастья и удовольствия звучали на танцполе лишь тогда, когда из колонок гремел стопроцентный хит на пике своей популярности. А как вы прекрасно понимаете, даже на самую короткую, двухчасовую диско-программу хитов не напасешься. Люди, конечно, довольно неплохо реагировали не только на хиты, но и на прочую музыку из моей коллекции. Однако наивысшее эмоционально-энергетическое энергетические пики были довольно редки. И то, как правило, под занавес, когда я рвал танцпол заведомо мощными и проверенными треками. С работой MC дело обстояло совсем иначе. На любом мероприятии он объявлялся позже меня на час-полтора. Перед началом работы – короткая процедура настройки микрофона. После, еще минут 15, MC зависал на баре или со скучным видом курсировал по периметру танцпола с руками в карманах, наблюдая за танцующими людьми. Потом он подходил ко мне, сообщал точное время своего выхода, клал микрофон в задний карман джинсов и медленно брел в сторону сцены. То, что происходило в последующие несколько минут, меня всегда очень сильно впечатляло. Я приглушал музыку, МС вальяжно поднимался на сцену и, окидывая взглядом танцпол, с полуулыбкой подносил микрофон к рту. Всем привет! Я напоминаю вам, что вы находитесь на самом большом танцполе нашего города в клубе «Центр». Для вас играет диджей Дэнни Армыч. Давайте же «Поаплодируем человеку, который, не жалея собственных ушей, старается держать ваше настроение и звук на самой высокой отметке!» Люди на танцполе начинали мне хлопать. «Я не понял, разве так нужно приветствовать человека, который делится с вами лучшими треками из своей коллекции целых три часа к ряду этим прекрасным вечером?» от таких красивых эпитетов в свой адрес, я расплывался в широкой улыбке, а танцпол начинал яростно мне аплодировать и свистеть, выражая одобрение и поддержку. «А еще громче мы, значит, не можем? Или диджею нужно все выключить и идти домой? Покажите ему, как сильно вы его любите!» И вот тогда на танцполе начинался настоящий рев, лес поднятых вверх рук и шквал аплодисментов. Продолжая широко улыбаться, я даже немного начинал смущаться от такой неестественно эмоциональной реакции посетителей. Все вокруг бурлило и клокотало. Никакой чудо-хит и супер-пупер-мегатрек и близко не смогли бы вызвать такую реакцию. И вот тогда я впервые четко и ясно сказал себе, что мне нужно серьезно подумать о том, чтобы начать работать с микрофоном. Но вместе с тем я, несмотря на прошедшие годы, отчетливо помнил тот ужасный позор, который испытал в пионерском лагере, где с меня смеялся весь зрительный зал. Это, скажу я вам, очень странно, хотеть чего-то и при этом бояться этого, как огня. Но, как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее.